Глава д в а д ц а т а Бросив поводья, ч е ч а х о в дал волю коню. Близился рассвет, ластал густой, мягкий, как пух снег. Этот медленный, торжественный снегопад напомнил том моту детства. Радуясь снегу, носились на перегонки вокруг двора, Падали куча мала в повалку друг на друга, Зарвались ы в сугробы. Впереди него, весь с конем вместе запорошенный снегом, ехал Валерий Аргылов. Он тоже, как видно, испытывал чувство раскованности и светлого умиротворения. Валерий то и дело взмахивал кнутом, но конь, понимая настроение хозяина, лишь на короткое время переходил на хлынь и тут же опять сбивался на шаг. «Осокай, э с к е й запел Валерий, а снег все валил. Ах, от рада души снегопад! А д о беглецов он еще и укрытие. Не остается следов позади. Звуки все тонут, как в вате. За десять сожжений тебя не разглядеть. Чуя б л а г о д у ш и е с е д а к а конь под Валерием шел-шел, неторопким шагом, да и вовсе стал. Подъехал-то м о д и чего? — спросил он. Вместо ответа Валерий широко раскинул руки и показал вокруг. А вокруг умиротворенно дремали лиственницы, отороченные белым пухом. Стояла такая тишь, что, казалось, слышно было шуршание падающего снега. то мод, как в детстве бывало, подставил ладонь. Не тайте, звездочки-снежинки, плесните мне на счастье. Хоть и наивно это поверье, но от того-то, может быть, и мило сердцу. Если счастье в будущем тебя обойдет, то снежинки гаснут на ладони, а коли счастлив будешь, они сверкают. Так сверкните же, сверкните на счастье. А Валерий опять запел. «Моя девчоночка, моя красавица, круглоличико твое снежно-белое». Ликующая радость переполняла его существу. Он уже распрощавшийся с жизнью, опять жив и невредим. Много ли найдется людей... которые испытали счастье родиться на свет вторично и во всей первозданной прелести, увидеть красоту мира и вдыхать и впитывать в себя эту дивную красоту. Томот м хорошо понимал его. Ведь не далее, как вчера, с Валерием случилось такое, что можно было бы назвать сломом. Он боялся даже, что Валерий уже не оправится. Вчера вечером, после короткой передышки на взлобье горы, они долго скакали, пока кони не выбились из сил. Они остановились в глухой чащобе, е уже порядочно удалившись от места остановки. Вырвались! Им теперь вот это! н а т к а вот! — сложив три пальца в кукиш и плюнув, Валерий принялся тыкать кулаком куда-то назад, на запад. «Собаки! Плюю я на ваш трибунал! Вы хотели убить Аргылова! Так вот, куки ж золой! Ну, как вкусно! А, псы! Что, руки не достают? Тогда ха-ха-ха!» Валерия начали мучить приступы истерического смеха. Его будто бы ломало и выкручивало, то мод... Насторожа сприсел на пенек. Он слыхал, что люди, избежавшие смерти, ведут себя по-разному, но поведение Аргылова его и удивило, и обеспокоило. Валерий весь вспотел, отбросил шапку, веки его в раз набрякли, лицо свело в судорожной гримасе, но приступы смеха следовали один за другим. Что с ним? Неужели спятил? Томмот надел на него шапку, подвел коня, Подсадил Валерия в седло и, привязав его, о, бродь, к своему седлу, съехал с большой дороги. По большой дороге с таким попутчиком далеко не уедешь, нарвешься. На рассвете им встретилась избушка охотника. Хозяин избушки, еще крепкий старик, промышляющий в одиночку, встретил их настраженно. о — Не бойся нас, дедушка, мы красные, едем в разведку, — представился Том Мотт. Появляются ли тут белые? Наши когда-нибудь заворачивали? Никого тут не бывает. Что делать людям в этой глухомане? А вы, не договорив, старику молк. В поведении гостей что-то ему не понравилось. Как зовут тебя, дедушка? Люди кличут хатырыком. Вон, товарищ мой заболел, кивнул там мот на Валерия, ему бы полежать. Пусть лежит, место не жалко. Все еще с отчуждением, — откликнулся старик. Том Мот вывернул содержимое кисета Валерия на ладонь, отсыпал половину назад, а остальное протянул старику. Не обессудь, дедушка, больше нам поделиться не чем. Ты! Что ты? Разве мне от вас что-нибудь нужно? Старик, тем не менее, заметно оживился. Сено! «Не найдется ли? Откуда сену взяться? Разве вот только совсем немного оставил гостивший у меня сын? Дам, пожалуй, спасибо». Хозяин указал Том-моту, где у него копна. Том-мот пошел задать сену уставшим коням. А старик вернулся и принялся кипятить в старой миске какие-то корни. Когда Том-мот вошел, он разбавил настой холодным чаем, и протянул глиняную чашку. — Дай-ка попить своему товарищу, легче будет. Приподняв голову, Валерия Томмо дал ему попить. Сделав несколько глотков, Валерий опять уронил голову. Но вскоре ему и вправду стало, как видно, легче, и он уснул. — Сам-то ты разве не отдохнешь? — спросил старик. — Нет, подай-ка мне теплой воды немного. Томмот разделся до пояса. Левый, окровавленный рукав из подней рубашки возле плеча, крепко присох к телу. «Да ты ранен никак!» — забеспокоился старик. «Пустяки!» — только царапнуло. Томмот осторожно промыл себе рану и перевязал оторванным от рубашки чистым лоскутом. Старик покрутил головой. «Где это?» Томмот неопределенно махнул рукой куда-то на юг. «Ох, беда!» и как это люди могут ловить себе подобных на мушку ружья не желаешь ли ты попить горячего не мешало бы хатырык поставил на стол чайник принес вареный зайчатины том модт поел и согрелся чаем когда старик ушел осматривать свои самострелы черканы и петли том м о д н о поил коней почистил оружие привел в порядок свое и Валерия дорожное снаряжение. Валерий спал. Затем уже к вечеру, по возвращении хатырыка, Том Мотт помог старику освежевать разморозившуюся в тепле заячью тушку. Затем у них поспело в а р е в о зайчатину вынули из горшка и оставили остывать. Валерий все еще спал. — Пусть хорошенько выспится, а вот все у него пройдет, — решил про себя Том Мотт. Проснувшись уже на закате солнца, Валерий некоторое время лежал, приходя в себя и оглядывая и з б е н к у Задержав взгляд на окошке, заставленном куском льдины, он, видимо, только сейчас вспомнил, где он и что с ним. Живо вскочив на ноги, Валерий оправил на себе одежду, пригладил волосы и п о д о ш е л к хатырыку. Тот возле печки снимал шкурку с горностая. "Да был?" удивился Валерий. — Добыл. Пока я спал. Сколько же я спал? Я обошел свои снасти, взял двух горностаев, ласку одну. Есть и зайцы. — Ты разрешил ему выйти? Округлил глаза Валерий, приблизившись к том моту, но, заметив предостерегающий знак Чичахова, он смолк на п о л у с л о в е Однако старик понял, в чем упрекнул товарища этот проснувшийся. Боится, что старик донесет на них. — Разве это можно? — с обидой отозвался хатырык. — Пусть я совсем неграмотен, а все ж понимаю, кто и за что воюет. Грешно и подумать, чтобы своих... Ну, ладно. Валерий как бы примирительно... Обернулся к старику, взял у него шкурку, которую тот начал уже натягивать на правило, и бросил ее на шесток. — Теперь горностая от тебя не убежит, успеешь потом натянуть. А сейчас свари нам зайца. Да чего еще найдется поесть? — т а м некогда ждать. Так что пошевеливайся. Набросив на плечи шубу, Валерий вышел. Старик молча проводил его взглядом. — Грубоват твой друг, хотя и товарищ, — сказал он Том Моту. Том Мот и сам был удивлен. Испуг прошел, потрясение улеглось, и опять он в своей шкуре. Не успел встать, как уже командует, что-то будет еще впереди. Однако, стыдясь за Валерия и желая успокоить старика, он сказал, эта болезнь его расстроила, вообще-то он парень хороший. «Может, и так!» — нехотя согласился хатырык. Уже собравшись в путь, Валерий оглядел избушку и вдруг потребовал. «Старик, давай сюда ружье, по возвращении верну». «Ружья не имею. Как так? Чем же тогда промышляешь, зверя? Черканами, самострелами, петлей». Не ври, где-нибудь прячешь должно. Охотник и без ружья. Не знаю, кто как, но я т ы и вправду без ружья. Чтобы купить ружье... Не дослушав, Валерий пошел на него грудью. Перестань болтать, не отдашь добром. Но тут уже... т о м о т встал между ними и подтолкнул Валерия к выходу. Перестань. А то ведь я тоже не девица. Ты... — Любишь к е ч ч у неожиданно спросил Валерий. — Не знаю. — отозвался Том м о д помолчав. — Не знал бы. Так не ехали бы мы с тобою вот так. Приняв молчание за согласие, он добавил. — А к е ч ч а как? Она тоже тебя любит? — Не знаю. Не знаю, да не знаю. — Ну, как вот это? В постели? Том м о д поразился. — Не о посторонней ведь спрашивает, о своей сестре. Ему стало стыдно. Не найдясь, он отрезал. Нет, слишком уж вы святые, если, конечно, не врешь. Как, думаешь, обрадуется она тебе, если вы встретитесь? Сомневаюсь. И в старе нынче изменников не любят. Ты считаешь себя изменником? Как-никак красных я все-таки обманул. Валерий придержал коня, чтобы... глянуть Томмоту в лицо. А может, в чем провинился? Наоборот, накануне получил поощрение. В чем же тогда причина? Вот так получилось. Вот так получилось. Объяснение. Ничего не случается вдруг. За всем что-нибудь докроется. Валерий рассмеялся. Наивен же ты, брат. И вот столичка логики. Ну, а как раз из твоего смешного ответа и видно, что ты не врешь. Я верю тебе, потому что ты не стараешься сочинять как повыигрышней. Довольно долго они ехали молча. А все же ты не думаешь, что я на это решился ни с того, ни с сего. Все-таки у меня был свой расчет. Запоздало и, может, потому обиженно сказал Том Мот. Например? ну Я хочу жить по-человечески, чтобы не мучила забота о вечернем куске, чтобы достаток во всем. Не помню случаи, чтобы хоть разок за всю жизнь наелся вдоволь и всласть, когда все в обрез. Хочу не быть обделенным тем, что люди зовут счастьем. н а е с т с я д отвала? По-твоему, есть счастье? Довольно к у ц ы е т в о е представление о счастье. Ты не толкуй мои слова однобоко. Не принимай за дураков всех, кроме себя. Без любви, я считаю, тоже не может быть счастья. Аргылов придержал коня, чтобы поравняться с Томмотом. Ну, не стоит обижаться, Томмот. Постарался он скрыть иронию. За кого угодно мог бы тебя принять, только не за дурака. Ты умный парень. Можешь понять многое, заглянуть наперед. А насчет женщин не беспокойся. Заведутся в кармане звонкие денежки. Длиннокосое племя так о накинется на тебя, как мухи на сахар. Выбирай любую. Мне такие не нужны. Ах, да, у тебя ведь имеется кыча. р Опять высокомерная насмешка. Но Том Мот ничего не ответил. Снегопад пошел на убыль. Облака п р о с е я л и с ь и в просветах между ними стали проглядывать голубые клочки неба. — Давай выйдем на тракт, — предложил Валерий. — Через три-четыре версты, если свернуть на южную речку, должно быть жилье. Дадим передышку коням, сами малость прикорнем. На этот раз спать будешь ты, а я покараулю. — На тракт? Засветло? — усомнился Том о т Ты уже до того осторожный, что тоска с тобой. Валерий решительно повернул на тракт. И вскоре по хорошо накатанной дороге кони затрусили равномерным, неспешным шагом. Тишина, усталость и эта упаюкивающая равномерность притупляли чувство опасности. Всадники задремали в седлах, лишь изредка вскидывая и тут же бессильно роняя отяжелевшие головы. Пройдя через лес, дорога вышла на обширную сенокосную елань с несколькими озерами, когда Валерий вдруг крикнул «Чичахов! Люди!» То Мот вскинулся в седле и протер глаза. По восточному краю елани, прямо на них неслись двое конных всадники. Несомненно, были красные, белые е щ и не могли проникнуть в эти к у х и е места. При свете дня Едут, не скрываясь, да еще спят в седлах, ох, ч а ч а х о в позор тебе. Надо было давеча заставить съехать с тракта этого з а н о с щ е в о г о гордеца. Между тем всадники, скачущие навстречу, заметно прибавили резвости. Хотят, как видно, на большую дорогу выехать раньше, размахивают ружьями, может, принимают за своих. Задний конь заметно хромает, первый всадник. То и дело придерживает своего коня и поджидает, пока приблизится товарищ. И все же перекрестку дорог они явно ближе. Валерий подвел коня сбоку вплотную и протянул руку к винтовке. Дай мне, томот отстранил его руку. Я сам. Скачи вперед, коня не жалей. На меня не оглядывайся, дуй, я, может, стану отстреливаться. Но Валерий не мог отвести глаз от винтовки. Без оружия он чувствовал себя голым утенком. Да, я не промажу. Но Том Мот внезапно ударил кнутом коня под Валерием, и тот понес. За ним, не отставая, ринулся и Том Мот. Развилка дороги была уже б л и з к о Второй преследователь безнадежно отстал. Первый же, не оборачиваясь уже на него, по-прежнему спешил на перерез. Добрый конь под ним так и стелился. Когда он подскакал совсем близко, Валерию показалось с во в е й лоб его шишастой Буденовки пятиконечная, разлапистая звезда. «Стойте!» Вот развилка. То Мот с Валерием проскакали мимо. Всадник в Буденовке, приблизившись, еще вскинул винтовку к плечу. «Стойте! Стрелять буду!» Надежда была только на лес, темнеющий впереди, шагах в пятидесяти, сзади, Прогремел выстрел, и одновременно над ними тонко пропел и пуля. а р г й л о в беги, скорее, я его задержу. В следующий раз он выстрелит уже целес в нас, пронеслось в голове Томмота. Что же делать? Видя, как преследователь опять вскинул к плечу винтовку, Томмот, опережая его, поймал на мушку широкую грудь летящего в прыжке коня и нажал на спуск. Уже вплотную, приблизившись к спасительной стене леса, Аргылов обернулся и успел заметить, как на полном скаку конь красноармейца вдруг упал и покатился, а всадник, перевернувшись через голову, далеко вылетел из седла. Еще два-три раза хлестко ударила винтовка Том м о т а Где-то далеко позади раздался выстрел второго, отставшего всадника. т о м о т уже в ступил в лес, когда почувствовал, как обожгло правую щеку. «Это мой крестник», — подумал он, прижимая к щеке чуть не о т о р в а н н о й пулей наушник шапки, м е т к о стреляет, чуть мозги не выпустил. «Ты чего стоишь?» Возмутился Том Мот, увидев Валерия, поджидающего его за поворотом дороги. «Или хочешь, чтобы они нас нагнали?» «Попали!» Не обиделся на окрик Валерий, увидев, что Том Мот закрывает лицо рукой. «Не знаю. Потом». Успокоились они, только ускакав от места перестрелки почти на кёс. о с т а н о в и л и к о н е й возле остатков стога и подбросили им с е н а а ну, покажи». — А, везет тебе, Чичахов. Наобух ножа правее и лежать бы тебе там. Ты, ч е ч а х о в определенно доживешь до ста лет. Пусть устами твоими вещает Бог, а ты, ты-то и вовсе цел. Валерий молча достал кисет и стал набивать трубку. Молчал и то мот. Такого доброго коня у г р о д у с сожалением думал о А что оставалось делать? Ладно, что парень, кажется, не пострадал. Успел все-таки взять на мушку, чуть башку не раздробил, черт это. Докурив трубку, Валерий выбил пепел в ладонь. Положил трубку в карман и повернулся к том моту. Лицо его стало сурово, глаза потемнели. Выслушай меня. Ты меня дважды спас от смерти. Я тебе верю как себе самому, иногда даже больше. В какие бы передряги ты не попал, всегда помни, Валерий Аргылов в беде тебя не оставит. Смерть гнала за нами, но мы остались живы. Да, это так, дай руку. И чтобы еще вот так друзья навсегда идет. Ты храбрый п а р е н ь т а Мот, и верный. Ладно, ладно. не расхваливая, э то г о с г о р ж у с ь Лесная дорога была извилистая, как утиные кишки. Обходя болото, взбегая на в з л о б ь я минуя провалы, она велась бесконечно, и, казалось, то и дело пересекала сама себя. Парни пустили коней спорой рысью, рассчитывая остановиться на передышку верст через пять, а Валерий и молча продолжал свой необычный, Разговор с Том Мотом продолжал размышлять о случившемся. По его мнению, храбрецами могли быть только люди благородного сословия. Так убедили его и з д а в н о В том же убедил и он себя, хотя уже и до того теорию благородной крови сильно поколебала сама жизнь. В реальном училище дети бедняков хорошо успевали. Из бедняцких сыновей, смотри-ка, выросли даже главари коммунистов, Максим а м о с о в Платон Слепцов и Сидор Барахов. А где сейчас отпроски богачей, обещавшие направить жизнь на истинный путь, устрашенные жизненной непогодой?» Одни укрылись в своих родовых гнездах, другие, как сказал старик Титяхов, толкутся в бандитах, а иные даже сотрудничают с красными. Да, что-то уходило из-под ног день ото дня, день ото дня. Трудно. Ох, трудно было признать Аргылову, что кровь богачей Аргыловых в течение поколений, безраздельно правивших улусом, может оказаться той же, что в жилах нищих кумаланов-чичаховых, выросших в глубине вонючего хатона среди навоза, и, как сам он признался, ни разу за всю жизнь досыта не наевшихся. а между тем Спроси л у него, кого бы он взял с собой на опасное дело. Он выбрал бы Чичахова. Потому что сколь неумствуй, боец он настоящий. Да, в е ч ь увлекшись Валерий едва, удержался, чтобы не сказать, что Кыча, дескать, любит тебя. Она будет твоею, стоит молвить ей веское слово. Хорошо, что вовремя прикусил язык. Ты Соболева не забыл? Валерий обернулся на том мото. Смысл вопроса не сразу дошел до него. «Ах, этот!» — вспомнил он. «Агент ЧК посчитался бы я с собакой». «Опоздал». «Э?» — Валерий крутнулся в седле. «Умер он». «Когда?» «На днях». Командировали его в Павловск, а он задумал сбежать оттуда во мгу. Ну, попался. «Пристрелили». — Собаки, собачья смерть. Да погоди ты. Гнались за ним, чтобы схватить, а он возьми то застрелись. — Вот гад какой! — выдал лазутчика Пепеляева и бежит к Пепеляеву же. — Наверняка считал меня уже расстрелянным. Какой-то план, говорят, нашли при нем или что-то в этом роде. — Ах, собака! Каков пес! — с досады Валерий стукнул кулаком по седлу. Тот самый план, который он же, Валерий, велел достать Соболеву. Достал все-таки, сволочь. Продал меня чекистам, а сам с планом махнул к Пепеляеву, неплохо придумал. И тут кровь бросилась ему в лицо с о б о л е в т а Бежал к генералу не с пустыми руками, а он явится, как вывернутая с ума. Одна радость, что остался жив. А если ты пуст, кому нужна твоя жизнь? А шалев от счастья, что вырвался из лап чекистов, он совсем забыл о задании, с которым был послан генералом в Якутск. Погоди-ка. Ведь и этот парень может кое-что знать. Надо из него повытрясти. Эх, давно бы. Давно повернуть разговор в нужную сторону, а не болтать о пустяках. Чичахов! Валерий пристроился к томоту. У Соболева была копия оперативного плана, красных. Этим он хотел откупиться от генерала. А ты что имеешь? Ничего у меня нет. Придешь с пустыми руками, думаешь, тебе поверят. Ну, хорошо. Ты меня вырвал из рук чекистов и сам пришел со мной. Еще что? Этого недостаточно, не поймешь простых вещей. Надо иметь про запас такой козырь, чтобы выкинуть его в нужный момент, потому что ни тебе, ни мне с первого знакомства не п о в е р и т особенно тебе. Тогда что, — вспылил Томот, — или мне пристукнуть тебя и скакать обратно, или застрелиться, как Соболеву, так что ли? Да подожди ты, подожди, надо подумать серьезно. Ты же был чекистом, надежным работником. Красные тебе доверяли, ты ведь многое знаешь. А, много ли знает рядовой дурень ты? Да иногда. Единственное слово, услышанное невзначай, может такое раскрыть. Ах, не ш ь чекисты такого ранга, какой Юров, должны знать о плане действий против Пепеляева хотя бы вскользь. Он тебе говорил об этом. Никогда. А не случалось ли тебе быть на совещаниях или собраниях, где бы шел об этом разговор? Не помню я такого. Разве только дня три назад у председателя ЧК было какое-то совещание. Меня вызвали, чтобы послать на разведку в Богоронцы, а Юров воспротивился. Дескать, я не знаком ни с местностью, ни с людьми, опыта не имею. Насколько я тогда понял из общего разговора, все красные части... Должны быть стянуты в Якутск, боятся, что мелкие отряды пепеляевцы могут перебить из засад. И говорили, что послана телеграмма в центр с просьбой о высылке войск, а до прибытия помощи будто бы будут держать в Якутске оборону. Ну и... Ну и все. Больше ни о чем не говорили. Может, и был разговор. Да только когда выяснилось, что не отправляют меня в огранцы, меня отпустили. да Понимаешь ли ты, Чичахов, что в разговоре, который ты слушал, и есть вся суть оперативного плана? Вся компания, понимаешь? А плачешь, что ничего не знаешь. Ты давай-ка, давай еще что-нибудь вспомни. Чего? Слыхал или видал интересного? Не припомню пока. Но думай, думай, не торопись. — Черт побери! Мне почему-то становится страшно. Ведь и вправду не п о в е р и т Брось об этом. Ты лучше вспомни еще что-нибудь. — Псамолец, да еще чекист. — Выволокут во двор. — Валерий, заедем сначала к твоим, а? Мне бы хоть раз увидеть, а потом пусть. Валерий промолчал. — н е Не хотел он, чтобы Том Мот встретился с к э ч е й Что угодно, только не это. Не п о в е р и т мне. Видя его неприступность, опять пробормотал Том Мот. Кто там меня знает? Уловив, что Том Мот уже не настаивает на свидании с к э ч е й Валерий поспешил увести разговор в сторону от этой темы. Я знаю. Горячо отозвался он. — Я скажу, и все. Меня знает сам Пепедаев. Только надо вести себя умно. Ни под каким видом не говори о моих последних днях в ЧК. е а Ты держись меня. Будет мне хорошо, будет хорошо и тебе. Мне станет плохо, тебе будет совсем худо. То Мот м молча кивнул, соглашаясь. «Будет мне плохо, не поздоровится и тебе», — подумал о